Глава восьмая. Варя. Есть желающие. Сташевский требовательным взглядом обводит переговорную в поисках жертвы. Резко поднимаю руку вверх. Я должна выпить себе это задание. Потому что если Сташевский узнает, что мой брат взломал его супер-гипер-мега-надежную систему защиты, то наверняка пнет меня под зад с должности своего личного ассистента. А работу мне сейчас терять нельзя ни в коем случае. Ведь если дело дойдет до суда и подключится опека, то отсутствие постоянной работы и приличного заработка сыграет явно не в мою пользу. Мне нельзя так рисковать. Ну, никто не хочет, — снова спрашивает Сташевский. Еще сильнее поднимаю руку, встаю на носочки, хотя знаю, он и без того меня видит, но намеренно игнорирует. Я я хочу я пожалуйста можно мне сташевский хмурится еще раз обводит взглядом коллег состряпов недовольное лицо останавливается на мне что ж за неимением лучшего варвара поручаю это ответственное задание вам вы в мой кабинет остальные свободны посидите и подумайте как следует откуда у нас всех растут руки раз наша хваленая защита оказалась такой Уязвимый. Жду от вас предложений по улучшению. Он резко встает с кресла, которое по инерции еще пару кругов вращается вокруг своей оси. Широкими шагами идет в свой кабинет, пока я мелко семеню пытаясь поспеть за ним. Кофе готовить умеете, бросает через плечо. Растворимый в турке, фине капсульный. Достаточно. С кофемашиной разберетесь Или провести ликбез? Разберусь. Сташевский открывает дверь в свой кабинет, проходит к стене, жмет какую-то кнопку и панель отъезжает в сторону, являя миру мини-бар. Подберите мне девушку на вечер. Хочется какой-нибудь экзотики сегодня. Может быть, мулатка? Да, мулатка подойдет. Что? Подождите, вы имеете в виду? Женщину, Варвара, я хочу провести сегодняшний вечер с женщиной. Быстрым движением хватает чистый гранюный стакан, наливает из графина воду. «И вы хотите, чтобы я подыскала для вас кандидатку?» «Что вас удивляет?» «Да, в общем-то, все». «Почему бы просто не пригласить ту, с которой вам приятно?» «Они все одинаково скучные и тривиальны. Поиск отнимает драгоценное время, которое я лучше потрачу с пользой». А потому это дело я уже давно делегировал личному ассистенту. — Вы — личный ассистент, не так ли? — Да. — Значит, работайте, Варя. Я плачу вам за это деньги. Сташевский подносит стакан с водой к губам, жадно пьет. Не могу оторвать взгляда от его сурового профиля, от широких плеч, обтянутых оливковой рубашкой, что так ярко оттеняет бронзовый цвет кожи. Его кадык вздрагивает на каждый глоток. Он красивый мужчина, чего уж греха таить. И энергетика у него такая мощная, что у меня перехватывает дыхание каждый раз, когда он смотрит на меня своими пронзительно темными глазами. Вот как сейчас. Сташевский, держа стакан в одной руке, вдруг переводит на меня взгляд. Облизывает влажные губы. Глаза его спускаются ниже на Соньку, болтающуюся в кенгуру. «Почему он на меня так смотрит?» — кивает подбородком. «Она. Это девочка. Это ребенок. Поэтому он. Так почему он смотрит?» Вздыхаю. «Может быть, она тоже хочет пить?» «Может быть?» — со скепсисом взлетают его брови. но «Вы даже не знаете, что ему нужно?» «А видите ли, очень сложно предугадать мысли полугодовалого ребенка. Завожусь я. Сонечка тянется ручками к воде. Сташевский взмахивает стаканом перед ее лицом, раздразнивая, но тут же разворачивается и отставляет его обратно в мини-бар. Вот же, гад, как можно быть такой сволочью? Собираюсь уже возмущаться вслух, но Станислав Сергеевич достает чистый стакан, наливает немного воды и протягивает мне. Напоите его? Не хотите сами попробовать? Сташевский смотрит на меня так, будто я последняя идиотка на земле. С чего бы мне этого хотеть? Он садится за свой рабочий стол, включает компьютер, пока я неловко пытаюсь напоить Соню. Это не очень удобно, учитывая то, что она повернута спиной ко мне. Ну, может быть, потому что она ваша дочь, и вам было бы интересно? Сташевский смеется. Не весело? Нет. Сухо и безжизненно, как над плохой шуткой. Я думал, мы закрыли эту тему. Знаете что, раз уж у вас такая замечательная память, достаю телефон, листаю снимки в галерее, пока не нахожу фото Марьяны. Оно старое, да, оно мы не в тех отношениях с ней, чтобы каждый день обмениваться кадрами из жизни. Вот, посмотрите. Отставляю стакан с водой на стол и тычу в лицо Станиславу Сергеевичу экран. Сташевский, прищурившись, разглядывает фото. Щелкает языком. «Ах, Марии!» «Так вы помните ее?» Не получается скрыть надежду в голосе. Станислав Сергеевич улыбается довольно, как кот, наевшийся сметаной. «Такое сложно забыть. Нужно сказать, ваша сестра весьма профессиональна во всем, что касается горизонтали. Впрочем, вертикали она тоже ничего. И на столе зажмуриваюсь брезгливо. «Боже, стоп! Все, я... Я не хочу этого знать. Но теперь-то вы мне верите?» Сташевский качает головой. «Варвара, я не отрицаю, что спал с вашей сестрой, и заметьте, не отрицал этого и вчера. Однако это вовсе не доказывает того, что он мой ребенок. Она — это девочка!» «Мне глубоко наплевать», — бросает он с таким выражением на лице, что я верю. «Да, действительно, наплевать». «Почему вы так боитесь признать, что вероятность есть?» Станислав Сергеевич замирает, опираясь локтями в столешницу. Его глаза темные и тяжелые сверлят меня так, словно пытаются проникнуть в самую глубину моих мыслей. Он выпрямляется, щелкая шейными позвонками. Медленно контролируя каждое движение. Боюсь признать. Да. Я думаю, вы боитесь взять на себя ответственность, потому что ребенок может разрушить вашу привычную праздную жизнь, полную веселья, вечеринок и мулаток. Варвара, вы забываетесь. Если вы не верите, давайте сделаем тест ДНК. Хотя все очевидно и без тестов. Она похожа на вас. Эти глаза, форма лица и а Если я услышу еще хоть одно слово об этом, вы полетите отсюда вместе с ним. Бросает он на Соню тяжелой взгляд. Сонька нервно ерзает и цепляется пухлыми пальчиками за борты моего пиджака. Она ваша дочь. Вы все равно не сможете убежать от правды. Перестаньте закрывать глаза на очевидное. Очевидное для меня то, что вы моя сотрудница и ваша работа. Это не выдвигать голословные обвинения, а закрывать дыры в системе. Все остальное относительно вас меня не касается. Если вы планируете продолжать работать здесь, я настаиваю на соблюдении границы регламента. Если нет, вы знаете, где дверь. Мое горло словно сжимает стальной обруч, холодный и острый, впивающийся в кожу. Прижимая Соню покрепче к себе, стараясь защитить нас обеих от презрения разлитого в воздухе. «Можете сколько угодно настаивать, но Соня здесь. Она существует, и она заслуживает отца, который...» «Достаточно!» «Станислав Сергеевич!» «Вон!» — орёт, хлопает ладонью по столу. «Пошла! Вон!» Подпрыгиваю от испуга на месте. Соня куксится и хнычит, дёргая ножками в воздухе. Сташевский откидывается на спинку кресла, растирает ладонью лицо. После резкой вспышки дыхание его тяжелое и неровное, грудная клетка ходит ходуном. «У вас есть задание», — говорит он тихо, едва слышно. «Выполняйте». Резко развернувшись, выбегаю из кабинета. А как только за мной закрывается дверь, я слышу громкие маты звук разбивающегося о стену, стекла.